Глава 15. Ситуации была хуже не придумаешь. Я находился на последней отработке, от которой зависело мое дальнейшее обучение в этой академии. Вопросы гадские, да еще и целая куча демонических летучих мышей порхали над нашими головами. Что может быть хуже? Ах да, кое-что может. По левую руку от меня сидит Мария Мясникова развалила свои шикарные груди на партии и принялась готовить ответ на вопросы. Ага, и судя по всему, втихаря меня своей магией соблазнение душит. Иначе откуда бы у меня взялись такие мысли, хотя грудь у нее и вправду очень даже ничего. Я взял себя в руки и покрыл себя легкой аурой отражения. Пошлые мысли быстро отступили, и разум прояснился. Но Мясникова не убьет, так изнасилует. Наверное, так и звучит слоган их семье. Я вновь обратил свой взор на список заданий. Черновский явно вопросы не случайным образом тасовал. Он запомнил, что в этой теме я разбираюсь хуже всего. Еще бы, волк меня разделе. Ведь все это же полная ересь. Ну какая еще магия Невских в 15 веке? В это время в целом магов было не так много. Не говоря уже об императорской семье. На отработку было дано целых три часа. Видимо, Альберт Сергеевич все же имел хоть крупицу милосердия к своим студентам. За это время даже самый последний кретин справится, если хоть раз читал этот словоблудский учебник. Я внимательно осмотрел окружающих меня студентов, и все они были в ступоре. Никто до сих пор не приступил к написанию ответов на вопросы. Даже Мария Мясникова нахмурила брови, и задумчиво тыкала ручкой в пустой лист. А это очень-очень хорошо, ведь ее могут отчислить из-за этой заварушки с закрытым клубом. Девушку теперь подозревают в создании подпольных академических организаций. За это здесь по головке не гладят. Разумеется, папашка сможет откупиться, если она завалит отработку, но опыт мне подсказывает, что Мария – натура гордая. И такая девчонка вряд ли захочет так просто проигрывать. Она будет искать любой способ закрыть эту отработку. И тут на сцену выхожу я. Ничего, Мясникова, сейчас нам обоим будет хорошо. Только не так, как мне подсказывают твои проклятые феромоны. Я написал на листе бумаги вопрос и аккуратно придвинул его к краю парты. Расстояние между нами было очень маленькое. Специальные раздвижные столики крепились прямо к сиденьям и располагались в упор к соседским. Мария не могла не заметить моего сообщения. «Я могу тебе помочь, если ты поможешь мне», — сообщил я. Мясникова отреагировала очень быстро. Похоже, она заметила, как я написал это сообщение. Следила за мной. Или просто рассчитывала списать, если вопросы окажутся схожими. Тонкая кисть Марии обхватила ручку и спешно нацарапала ответ. «Что ты предлагаешь?» Так и думал. Она в безвыходном положении. В противном случае Мария ни за что бы не согласилась со мной сотрудничать. Хотя, возможно, в ней этой глупой гордыни несколько меньше, нежели в ее брате. «Я дам тебе зелье, которое поможет вспомнить ответы на вопросы», — написал я. «А взамен?» Ты поможешь мне передать остальные зелья по всему ряду. Мясникова посмотрела на меня, как на безумца. Но в ее фиалковых глазах разгорелся нешуточный интерес. Нас же засекут фамильяры, сообщила свои опасения Мария. О них я позабочусь. Мария несколько минут ничего мне не отвечала. Должно быть оценивала, стоит ли идти на такой риск но вскоре утвердительно кивнула. Надо же, а отработки Черновского сближают людей. Даже злостных врагов делают союзниками. Я аккуратно осмотрел аудиторию. В воздухе парило ровно 13 фамильяров. Не так уж и много, если учесть, что на отработке собралось около сотни студентов. Значит, проклятая летучая мышь, ответственная за мой участок аудитории, не могла смотреть за мной вечно. План был просто сумасшедший. И да, я запросто мог отложить открытие торговли зельями памяти на другой день. Да хоть после отработки людей вылавливать. Но нет. Отступать я не привык. Если уж задумал сделать это здесь и сейчас, то обязательно своего добьюсь. В прах расшибусь, но сделаю так, как мне надо. Это уже дело принципа. Доказать в первую очередь самому себе, что способен. Тем более так я точно заручусь хорошей клиентской базой. Клиентская база. Так что ли эта штука называется? Это ж надо было умудриться прочитать целый учебник по правилам современной торговли. Каждый студент, который сдаст отработку за счет моего зелья, будет на все сто уверен в том, что на мой товар можно положиться. Ведь он спасает чуть ли не из лап самой смерти. Однако в моем плане есть один маленький недостаток. Я не рассчитывал, что Черновский призовет этих летучих кровопийц. Мне нужно сбить его концентрацию, а в этом мне поможет только один человек. Нужно отправить сообщение Бродскому». Я выбрал момент, когда взгляд летучего надсмотрщика перестал сверлить мой затылок. И тут же схватился за телефон. Ох, и неудобный же способ связи. Несколько минут я короткими отрывками печатал сообщение Бродскому, И, наконец, был готов отправить его. Но громкий взмах крыльев заставил меня остановиться. Летучая мышь спустилась прямо ко мне. Мерзкое животное что-то заподозрило и решило заглянуть в мои записи. «Ну давай, подлети же ко мне. Тебя ждет миленький сюрприз, фамильяр». Маленькие лапки приземлились на мою руку, и я сделал глубокий вдох и включил отражение. Поток антимагической энергии пронесся по моим каналам, и летучая мышь с громким хлопком взорвалась. Мария Мясникова громко взвизгнула, а вслед за ней закричал профессор Черновский, но я быстро спохватился. — Альберт Сергеевич! — воскликнул я. — Ваш фамильяр взорвался прямо перед лицом девушки! Разве ж так можно? Черновский озадаченно смотрел на нас через всю аудиторию. В его глазах читалось чувство боли. Знаю-знаю, старый призыватель. Сейчас твой черепок разрывает от нестерпимого дискомфорта. Такое всегда происходит с подобными ему магами, если призванного фамильяра резко отправить обратно в темный мир. Я воспользовался ситуацией и быстро передал Марии сверток зельями. Девушка успела передать парочку соседу. Процесс пошел. Фамильяры были в замешательстве из-за пронесшегося по ним магического резонанса. — Что вы сделали с моей летучей мыши, Белов? — рявкнул Черновский. — Прошу прощения, — деланно вздохнул я. — Вы полагаете, что я, простой студент-прогульщик, могу изгнать фамильяра самого могущественного профессора в академии? — Съел таракан усатый. — Если будет доказывать обратное, ему придется прилюдно принять тот факт, что я сильнее его. — В кои-то веке вы сказали что-то умное, Белов, — хмыкнул Альберт Сергеевич. Должно быть, я задремал. Так, а чего это все сразу бросились писать? Ну-ка быстро за работу. До 11 часов все должны покинуть эту аудиторию. Пока Черновский болтал, я успел отправить Бродскому сообщение. «Николай, у нас беда. Нужно отвлечь Черновского любой ценой. У тебя один час». Бродский может быть и чудаковатый, но надежный парень. Уверен, он сможет придумать способ. Тем временем Мария достала склянку и незаметно выпила содержимое. У всех студентов на столах стояли бутылки с водой, поэтому это действие не вызвало у фамильяров никаких подозрений. Ковтунов задумчиво почесал репу и что-то рисовал на листе бумаги. Либо здоровяк решил ответить на вопрос рисунком, либо ему вообще было плевать на эту отработку. Оставшееся зелье нужно передать через него». Сделаю это, когда Бродский сможет отвлечь внимание Черновского. Надеюсь, он сможет придумать хороший план. На возню с зельями у меня ушел час, а я так до сих пор и не приступил к своим вопросам. Можно было и самому выпить зелье памяти, но растрачивать свой же товар мне не хотелось. Это будет стоить мне 5 рублей. Может показаться мелочью, но в перспективе это не просто 5 рублей, а потенциальный постоянный покупатель. Я сосредоточился на вопросах и принялся расписывать историю императорской семьи. Кое-что я все-таки подчерпнул с прошлой отработки и походов в библиотеку. Тут самое главное выставить нескольких в лучшем свете, рассказывать о том, как велика их магия. И дело сделано. На троечку распишу. Выше оценку Черновский мне все равно не поставит. Хотя о чем это я? Какая еще тройка? Нет уж, Альберт Сергеевич должен уйти отсюда с утертым носом. Я обратил внимание на записи Мясниковой. Мария писала без остановки. Весь ряд, получивший через нее такие же склянки, работал в том же темпе. Зелье работало. Определенно работало. Молодчина, Бродский. Остается надеяться, что побочных эффектов у него не слишком много. Я начеркал на бумаге еще одно сообщение Марии. Ответь на мои вопросы и я не стану брать с тебя денег за зелье. Прочитав мое сообщение, Мария ухмыльнулась и, горделиво задрав нос, написала свой ответ. А если я откажусь? Вот дурища. Я после всех пережитых злоключений протянул ей руку помощи, а она решила повыделываться. Я ответил. Тогда вся Академия узнает подробности пробудившейся в твоем брате магии крови а Павел узнает, что ты согласилась на мою помощь. Мария громко цыкнула. Так громко, что даже соседние летучие мыши обратили на нее свое внимание. «Пиши свои вопросы», — сообщила, наконец, она. «Отлично. Таким нехитрым способом я получил правильные ответы, частично наладил торговую сеть и, самое главное, получил рычаг давления на Марию Мясникову. Вряд ли девушка захочет, чтобы ее...» Психованный братец узнал о нашем взаимодействии на этой отработке. Я кратко переписал свои вопросы. Мария начала расписывать свои варианты ответов. Прошел еще один час. Капли дождя стали стучать по окнам с удвоенной силой. Сверкнула молния, совсем рядом пророкотал гром. А затем за дверью раздался громкий взрыв. Все студенты подпрыгнули на своих местах. Черновский, громко бормоча себе под нос, замысловатое ругательство, рванул к дверям. Фамильяры полетели вслед за ним. «Что это?» – забеспокоился Кофтанов. «Неужели молния крышу пробила?» «Над нами девять этажей, Алексей. Какая еще крыша?» – спросил я. Мне было искренне смешно, но внешне я этого никак не показывал. Чувство торжества заполнило все мое тело. Ведь я один здесь знал, что только что произошло за дверью. Вернее, не знал, что конкретно случилось, но прекрасно понимал, кто был тому виной. Телефон завибрировал. От Бродского пришло короткое сообщение. «Дело сделано, босс!» «Что это за точки в скобочках в конце? Тайный шифр?» «Неважно. Главное, что Николай справился. В последнее время Бродский слишком часто нарывается на похвалу». Все же я сильно недооценивал его изначально. Парень настоящий молодец. Даже не побоюсь этих слов и заявлю, что Николая можно назвать верным другом». Черновский распахнул двери, и его накрыло волной дыма. В аудитории поднялся удивленный гул. «Алексей!» Я дернул Ковтунова за плечо. «Передавай соседям зелье и пей сам». «Это что?» – удивился Алексей. «Я на тренировку сегодня уже точно не пойду». «Да какая клешему ему тренировка? Это твой ключ к завершению отработки. Зелье памяти. Пей быстро!» — настоял я. «Ах да, и передай всем, что я жду от всех по пять рублей!» Я повернулся к Марии и добавил. «Своей половине ряда передай то же самое. Пять рублей сразу после отработки!» «Ладно». Нехотя согласилась она. Мария была в замешательстве. Она совсем не хотела со мной сотрудничать, но я буквально вынудил ее это сделать. — А ну всем тихо! — зарычал Черновский. Альберт Сергеевич выбрался из дыма вместе со своими летучими мышами. Призывателя и его фамильяров покрыло оболочкой копоти. — -хо, хо Черновский теперь и сам на черта похож. Не просто же будет смыть себя эту дрянь. — Когда я узнаю, кто ответственен за этот бессовестный поступок... — О, уж поверьте! — процедил сквозь зубы Альберт Сергеевич. «Одним отчислением вы не отделаетесь. Я лично прослежу, чтобы виновника наказали так строго, как это только возможно. Академия еще вернется к временам, когда телесное наказание студентов было разрешено законом». «Ах, как разошелся, садист! Остается надеяться, что Бродский не оставил следов. В противном случае придется взять вину на себя. Не хотелось бы, чтобы Николая отчислили из-за моего плана». Прошло еще полчаса, и первые студенты принялись сдавать свои работы. Большинство юных магов покидало аудиторию с понурым видом, что нельзя сказать о моем ряде. Все, кто получил в свое распоряжение зелье памяти, уверенно сдавали работы и уходили из цепких лап Черновского с чувством победы на душе. Я решил больше не тянуть время и понес свой лист с ответами Альберту Сергеевичу. Затылок ломило. Сразу несколько летучих мышей следили за мной с потолка. Я молча положил свою работу в общую стопку, но Черновский тут же выхватил ее и принялся читать. «Куда собрались, Белов?» – прошепел он. «Вашу судьбу я решу здесь и сейчас». Я видел, как тщательно профессор пытался найти хотя бы одну помарку в моих ответах. Уж очень сильно ему хотелось придраться и унизить меня. Но ничего не вышло. «Да, Владимир Белов, вижу, вы усвоили мой урок. Ставлю вам тройку», – сказал он. «Тройку? Неужели Мясникова специально допустила ошибки, чтобы подставить меня? Я предполагал, что она может так сделать, поэтому проверил тщательно и проанализировал ее ответы. Все выглядело вполне логично. «Раз вы ставите мне тройку, Альберт Сергеевич, тогда настоятельно вас прошу потрудиться объяснить». Где я допустил ошибки? спокойно произнес я. Ошибки? раздраженно усмехнулся Черновский. Не смогу, Белов, у вас нет ошибок. Тогда почему вы ставите мне такую низкую оценку? удивился я. Потому что это отработка ваших бесконечных прогулов! мерзко ухмыляясь, произнес он. Допустите вы хоть одну ошибку, и был бы неуд! Черновский достал из кармана белый платок и принялся им вытирать лицо от копоти. «Что ж, Альберт Сергеевич, я вас понял, очень даже справедливо», – пожал плечами я. «Я извиняюсь, но вы не все вытерли. У вас еще под носом что-то осталось». «Где?» – забеспокоился Черновский. «Вот здесь». Профессор принялся тщательно протирать верхнюю губу. «Ох, моя ошибка, там нет копоти», – вздохнул я. «Это ваши усы». Черновский сжал зубы, его желваки заиграли. «Хоть вы и сдали, Белов, но я буду следить за вами», прошептал он. «Очень-очень тщательно. Любая оплошность, и вы с позором покинете стены этой академии». Я не стал ничего ему отвечать и спокойно направился к выходу из аудитории. На подоконнике у двери сидели три летучие мыши и, кажется, дремали. Я легонько провел с запитанной отражением рукой по спящим фамильярам и покинул комнату. За моей спиной послышалась серия хлопков и истошный вопль Черновского. Следить он за мной будет. Но-но. Его магия – пустое место. Наверняка он способен призывать монстров побольше, но даже тогда я смогу уничтожить их. Стоит лишь приложить больше усилий. А уж если от взрыва одной маленькой летучей мышки его голову пронзает такая боль то от изгнания более опасного фамильяра Черновский рискует лишиться мозгов. Так, нужно успокоиться. Во мне опять начал вскипать гнев. Так ненароком можно снова разбудить старые инстинкты. Профессора Черновского убивать не надо, по крайней мере, пока что. «Владимир!» Позвали меня сразу несколько незнакомых голосов. Я обернулся. За моей спиной стояла целая толпа студентов. «О, знакомые лица!» Радостно воскликнул я. А вот и счастливчики, которым удалось избежать повторной отработки. Что же, друзья мои, как вам эффект? Молодой парень подошел ко мне и просунул в мой карман 10 рублей. «Спасибо тебе, дружище», — поблагодарил меня он. «Ты мне буквально жизнь спас». «И мне», — добавил второй и отдал мне 15 рублей. «Погодите, ребята», — остановил их я. «Я, конечно, не против, но мы вроде как договаривались на 5 рублей». «Да, так оно и было». Кивнул студент: Но очень уж хочется отдать тебе побольше. Странно, но ладно. Пусть пара людей немного переплатят. Уж кому кому, а мне хуже от этого точно не будет. Я принял деньги от двух студентов и настойчиво посоветовался обращаться ко мне в будущем. Но следующие студенты тоже решили переплатить. Один отдал 20, другой 10, третий вообще 50 рублей подкинул и могу поклясться: последние трое между собой не сговаривались. Они подошли позже остальных. Начало происходить что-то из ряда вон выходящее. Клиенты платили мне в два, а то и в три раза больше, чем за аптечное зелье. А ведь я планировал продавать их с большой скидкой. И каждый твердил одну и ту же фразу. «Хочется заплатить тебе больше». Даже Кофтунов заплатил десятку, хотя я и пытался вернуть ему сдачу. Все это не могло быть простым совпадением. Если бы кто-то один решил меня отблагодарить, я бы понял, но тут дело обстояло совсем иначе. Все, кто выпил зелье памяти, стремился отдать мне лишние деньги. Когда все студенты разбрелись по своим делам, в коридоре корпуса остались лишь я и Мария Мясникова. Девушка медленно подошла ко мне, изящно виляя бедрами. «Павел не должен узнать об этом», — сказала она и протянула мне «пятьсот рублей». «Машенька, ты спятила, что ли?» – удивился я. «Я, конечно, понимаю, что тебе жутко стыдно за свои старые проступки, но здесь в сто раз больше, чем я просил». «О моей семье говорят разные вещи», – заговорила она. «Кто-то говорит, что Мясниковы чересчур жесткие. Многие считают нас слишком гордыми и властолюбивыми. Но никто не станет спорить с тем, что мы щедрые. Возьми деньги, Владимир». «Щедрые. Вот оно в чем дело». «Бродский, ты даже не представляешь, что вы с Акимом сварили!» «Вынужден отказаться», — сказал я. «Я помог тебе, ты помогла мне. Я достаточно заработал сегодня. Щедрость Мясниковых мне ни к чему». Мария сделала еще один шаг вперед и сократила расстояние между нами до нуля. Ее грудь уткнулась в мое. Мясникова смотрела мне в глаза, не моргая. И, кажется, сейчас она не пыталась использовать магию обаяния. «Что с тобой случилось?» – прошептала она. Ее глубокий голос отдавал заводящий хрипотцой. «Куда делся прежний Владимир Белов?» Пробежав глазами по моему телу, спросила она. «Какое заклятие ты прочел, чтобы за день из маленького пугливого мальчика превратиться в настоящего мужчину?» «У меня встречный вопрос», – произнес я, склонившись к ее лицу. «Почему маленького мальчика ты соблазняла магией?» а взрослым мужчиной пытаешься завладеть лишь своим природным женским обаянием. — Так интереснее, — прошептала она и потянулась к моим губам. Я наклонился еще ближе и сказал, — Если понадобится новое зелье, всегда рад столь щедрому клиенту. А затем развернулся и пошел к выходу из корпуса, оставив Мясникову наедине с собой. — Могу поспорить, что сейчас она рвет и мечет. Но я не стану оборачиваться, чтобы убедиться в своей правоте. Я и так знаю, что прав. Интересная дамочка. Похоже, ее всерьез задел тот факт, что на меня больше не действуют ее жалкие феромоны. Не справилась магией и решила пустить в ход собственную притягательность. Но и тут ее ждало поражение. Мария – горячая девушка. Но я не настолько слабоволен, чтобы поддаться на искушение врага. Готов поспорить, согласись я на этот случайный поцелуй, и она тут же обернула бы его против меня. Нет, Машенька, в этой войне тебе не победить. Под нескончаемым ливнем Академия выглядела не столько величественно, сколько жутко. В каждой капле воды отражались сразу все синие магические огни. Из-за этого казалось, что с неба на меня льется синее пламя. Я поднял взгляд на огромный главный корпус. В балкон ударила цепь молний. И следом за вспышкой там появился человеческий силуэт. Дикан Быков скинул с себя черный дождевик, а затем заметил меня и коротко кивнул. Я поприветствовал его кивком в ответ. «Стихийники. Ненавижу стихийников. А этот еще и по молниям перемещаться умеет. С такими особенно трудно сражаться». Отражение молнии всегда забирает много сил и требует непревзойденного мастерства. Эх, были же времена. Я вошел в общежитие, и вахтер тут же воскликнул. — Льет, как из ведра. Приветствую вас, Белов. — Взаимно, Собакин, — кивнул я. — Сегодня без журнальчиков? — Разумеется, Владимир. Я уже за вас расписался. — Быстро же я его переучил. Бродский ждал меня в своей комнате, и выглядел он ничуть не лучше Черновского, весь чумазый, словно обуглившийся. «Николай, мое почтение!» — сказал я и крепко пожал его руку. «Это чем ты его так шарахнул?» «Я помню, что ты запрещал, но я все-таки сделал взрывное зелье», — сказал Николай и улыбнулся во весь рот. Его белоснежные зубы на фоне черного лица смотрелись как минимум комично. «Ох, и даже отругать тебя за это не могу!» — усмехнулся я. — Приходили друзья кофтунова с боевого факультета, — продолжил Бродский. — Я продал всю партию зелий для роста мышц. Итого у нас целых 500 рублей. Я громко рассмеялся и тем самым испугал Николая. — Ох, Коля, Коля! — улыбаясь, произнес я. — Ты даже не представляешь, какие это мелочи в сравнении с тем, что удалось добыть мне на отработке. Я вывернул карман и показал Бродскому пару десятков купюр. Глаза Николая округлились. «Итого четыреста рублей, дружище. А это лишь первая партия», — заявил я. «Да ты, погоди, это же невозможно!» Заикаясь от волнения, промямлил Бродский. «Какую же ты цену за них заломил?» «Пять рублей», — пожал плечами я. «Но все дали значительно больше. Догадываешься, почему?» «Нет». — недоумевал Николай. — Коля, друг, — сказал я, — ты лучше присядь. Николай послушно уселся на стул, ему не терпелось узнать правду. — Не томи, Володь, — прошептал он, а то мне что-то страшно. — Дело в том, что твоя неопытность, Николай, сыграла нам на руку. У твоего зелья памяти есть мощная побочка. Я бы даже сказал, что из-за этой побочки можно название зелья изменить я пододвинул стул ближе к бродскому и уселся напротив его ты создал зелье щедрости николай да ну быть этого не может пробубнил коля еще как может мне даже мясникова пыталась пятьсот рублей подсунуть но я отказался почему такие деньги на дороге не валяются нам не нужны деньги мясниковых нам от них нужно кое что другое что Николай окончательно растерялся из-за вываленного на него обилия информации. «Если ты сможешь выделить, какой ингредиент дал такую побочку, — сказал я, — мы сможем создать все зелья с таким эффектом. В академии учатся одни дворяне. Деньжат у них предостаточно. Будем продавать зелья по дешевке, а по итогу получать в пять раз больше. А если вдруг кто-то спалит нашу торговлю?» Тогда мы точно легко не отделаемся, заволновался Бродский. Именно, верно, мыслишь, Коля. Вот поэтому мне и нужно кое-что от мясниковых. Нам нужна точка, где мы сможем торговать, оставаясь незамеченными. Нам нужна сеть людей. Понимаешь, к чему я клоню? Да ты с ума сошел, прошептал Николай, догадавшись, что я скажу дальше. Мы захватим закрытый клуб. Стоило мне об этом сказать, как в окно что-то врезалось. Это была вовсе не летучая мышь. «Пустите срочно! Я по важному делу!» Сквозь шум дождя раздался противный голос.